Глава 7 Чистое небо. На третий день пути Чинга получил сообщение. Прочитал с ПДА, минуту-другую соображал, потом сказал, «Надо к забытому лесу свернуть. Здесь недалеко». «Зачем «Да это?» — спросил я, плохо скрывая раздражение. «Жуть как не люблю менять планы». Чистюля помочь просит. «Черт с ними, у нас своя задача, и лес этот не близко. Полдня потратим». «Тебя, паря, никто не держит», — бесцеремонно перебил меня Чингак каким-то новым, вдруг ставшим чужим голосом. Прищурился недобро, глянул в сторону. «Вся зона перед тобой. Мне подсказчики, знаешь ли, не нужны». Развернулся и потопал. Я потом сто раз пожалел, что попытался рулить. Поспевал за сталкером, как сявка побитая, все искал повода заговорить. Он заговорил сам, и по голосу было понятно, что зла на меня не держит. «Давай, Смит, дуй вон на ту корявую сосну. Возле нее остановись и возьми на два часа. После можешь детектор включить». Я в припрыжку обогнал его и зашагал на ориентир. На первом же привале извинился. Чинга только махнул рукой. «Забудь». Без четверти пять по полудню заслышали отголоски разрозненной стрельбы. И мы шли прямухонько туда. «Твою мать!» — думал я. «Ну, конечно, нас там только и не хватало». Где еще нужны помощники? Уж точно не тушенку уплетать и хабар делить. На опушке леса у пересечения двух троп нас встретили. С поля из высокой травы, примерно в двадцати метрах справа, послышался голос. «Чинга, не стреляй! Мы от Салиха!» «Хорошо!» — Чинга опустил ствол. «Покажись!» секунда через три вздыбилась кочка и выросла в человеческий рост. Через минуту левее от нее выросла вторая. Они были в маскировочных плащах, напоминающих стажки, СВДшки обмотаны зелеными-серыми лентами. Стрелки подошли. Мне было любопытно поглазеть на частюль. Раньше не приходилось. Чистое небо — весьма скрытный клан, вроде бы занимаются чем-то околонаучным. Смотреть оказалось не на что. Рожи, размалеванные гримом, сами обвешаны лохмотьями в цвет травы. По зарослям забытого леса нас провели к хорошо сохранившейся после взрыва реактора базе экологов. На бараках читались полузгнившие таблички, напоминающие о былом. Инструментальное, склад, лаборатория, биологический корпус, персонал. Рахитные деревца разрослись на плоских бетонных крышах буйным цветом. Мох покрывал кирпичные стены обширными плешами. С карнизов по большей части одноэтажных бараков свисали ржавые волосы. Стекла в рассохшихся рамах поколоты. много выбитых. Из окон самого высокого двухэтажного здания время от времени высовывались стволы изрыгали пламя и грохот. Осаждающие не отвечали. Я смотрел в бинокль и думал, хорошо замаскировали частюли свою фатеру. Вернее, не они, а зона. Хренас два просекешь их тут, с вертухи Меж строений в разросшемся кустарнике и поросли виднелись широкие тропы. По одной из таких шел человек в камуфляже, без шмотника, без оружия, налегке. Шел к двухэтажному зданию. Так-так-так, это уже интересно. Шел с поднятыми руками, в одной держал белую тряпку. Тьфу, да это же Чинга! От изумления у меня едва не вывалился из рук бинокль. Он же вот только пять минут назад отошел перетереть с Салихом. Чинга остановился в десяти метрах от входа, что-то крикнул, замахал тряпкой. Матерь Божья, да из него сейчас решето сделают. Вроде не дурак и не молодой. Должен чему-нибудь. А я как? Кто меня учить будет? Кабар. Испуг за свое будущее перевесил волнение за сталкера. Нет, убивать не стали. Заранее договорились, что ли? Неужели никто из всей братьей, засевший по кустам, кроме моего вождя, говорить не умеет? Я прилип к биноклю, едва не вдавливая его в глазницы. Вот Чинга опустил руки, пошел по тропинке дальше, скрылся за дверью. В следующие полчаса ничего не происходило. Чего за это время я только не передумал. Даже вильнула мыслишка потихоньку испариться, пока затишье. Вон как не утрясет вождь проблемку. Грохнут его бандюки. Чистюли за меня возьмутся, как пить дать возьмутся. Тайна их базы умрет вместе со мной. ай ай яй, -яй. Стал осматриваться, примечать пути отхода. За стеной рядом укрывались два стрелка. Вроде бы никто откровенно меня не пас. Я откашлялся, спросил, не обращаясь к кому-то конкретно. «Где у вас здесь отлить можно?» «Вопрос, конечно, на засыпку», — услышал справа веселый молодой голос. Бас слева изрек. «Сы где удобно, только на ботинки никому не налей». Грубо, конечно, но предельно ясно. Что-то подобное я ожидал услышать. Отошел от стрелков, свернул за угол, сразу начинался лес. Прошел вдоль стены еще шагов пять, огляделся — никого. Момент хороший, но испаряться рановато. Выстрелов пока не слышно, может статься ченгаз дюжит. Он вернулся и прямиком в командирский барак. Еще некоторое время царило тревожное затишье, словно кроме людей весь лес, разваленный, небо, жучки и паучки ждали решения штаба. А потом из захваченной двухэтажки вышел человек. Озираясь, держа калаш у плеча, боязливо по тропинке двинул в сторону свалки. После того, как живым и невредимым удалился метров на сто, появился второй. За ним потянулись и остальные. Под прицелом множество стволов мародеры уходили, несли четыре тяжелых снарядных ящика и раненых. Не прогремело ни единого выстрела, хотя налетчики были как на ладони. Палец прямо-таки чесался придавить спусковой крючок. Молча, в зловещей тишине, в которой только слышался хруст веток под ногами, мародеры уходили без боя и уносили добычу. Как оказалось потом, убитых они оставили хоронить местным. Когда налётчики покинули базу, из штаба вышли с Алих, с Чинга, минуту еще разговаривали, затем пожали руки и расстались. Лес остался позади, за ним и два километра полем, вот уже и день к вечеру клонится, я не выдержал. что там было?» «Ничего особенного», — проговорил Чинга, стягивая с плеч заметно потолстевший шмотник. «Много стрелков в салях отправил в темную долину. Мутантов от лагеря отогнать». «А-а-а!» сознанием протянул я. Но Чинга устраивался улечься прямо на траве и прилаживал вещмешок под голову. Как потом оказалось, мутанты не собирались нападать. Они сами от кого-то драпали. Ломились от Припяти в сторону кордона. Так случилось, что на пути оказался временный лагерь небесных. Бандюкам кто-то из своих шепнул, что момент подходящий. Те и бросились на базу. Захватили склад, а уйти не смогли. Чистовцы быстренько перегруппировались и обложили бандюков. Заперли в домике, а штурмовать опасаются. Там у них склад с боеприпасами и оружием, а в подвале ценное оборудование Челим припугнул, если чистовцы пойдут на штурм, все там взорвет к ядреной фене. Вот и сложилось положение Ци. И так и сяк два раза как. — И ты с ними договорился? — изнавал я от любопытства. — Не убил волка в окладе, попадется на приваде, — произнес вождь многозначительно. Для лучшего всасывания с полминутки и подождал, затем продолжил. Поговорил с Салихом, взял с него слово, что выпустит бандюков. Так он ребят своих сбережет, и оборудование ценное. Потом посчитается. Пришел я, значит, к Челиму, жизнь им пообещал, а тем мало. Говорит, столько ребят положил, не уйдет с пустыми руками. В рации связался с Салихом, объяснил справедливость требования. Чистовцы потеряли троих убитыми и четверых ранеными, а Шайка положила семерых и раненых пятеро. Договорились за каждого убитого, превышающего баланс, по ящику, со склада. Всех устроило. — Без тебя не могли об этом договориться? — спросил я с ухмылкой. Чинга пожал плечами. — Не верят они друг другу. — А тебе поверили? Не унимался я. Вождь не заметил шпильки или не захотел замечать, только пожал плечами. Спрашивать о призах уже было как-то не с руки. Молча покосился на толстый мешок под головой сталкера. Отдохнув еще немного, перекусив, мы снова шли по маршруту. Ченгас спешил до темноты найти убежище для ночлега. Но как бы мы ни торопились, продвигались медленнее, чем днем. В сумерки стирали краски, добавляли теней и риска, чинга шел первым. Если бы наоборот, я бы точно вляпался. Никогда раньше не видел такой ерунды. Вождь вдруг встал, как вкопанный, жестом остановил меня. Я смотрел во все глаза, вертел головой, взглядывал на молчащий детектор, снова по сторонам, но ничего подозрительного не замечал. «Пс-пс!» — послышалось впереди. «Ты это видишь?» — чинга шептал, не поворачивая головы, глядя куда-то вниз. «Что?» — прошептал я. Проследил его взгляд. и чего Он же пальцем указывал не туда, куда были обращены его глаза, а правее и вниз, словно опасался взглянуть на нечто прямо. Там. Я крутил яблоками, щурился, вытягивал шею, водил взглядом по жухлой траве, по краю растрескавшегося асфальта, по дорожному бордюру и ничего не видел. Но когда сдвинул взгляд влево, на краю зрения вдруг заметил темное вытянутое пятно, немногим отличающейся тональностью от сумеречного света, словно тень на тени. Припозднись мы немного, и отличить уже было бы невозможно. Подумал, что оголовок фонарного столба мог бы отбрасывать такую тень, находясь в солнце в зените. Но какое к чертям солнце? Вечер, плотная облачность. Более того, это нечто, маскирующееся под тень, перемещалось. Да-да, оно двигалось. медленно скользила по никлой траве но при этом ничего не шевелило как лучше фонаря только наоборот антисвет мы стояли и таращились на необъяснимость первым пошевелился чинга сделал плавный шаг назад рукой показал чтобы и я отходил что за хрень были первыми мои слова когда обошли пятно большим кругом чинга ничего не ответил более предметно я вернулся к своему вопросу когда отошли от автобазы километры на три восточнее и забрались на чердак одного из домов в брошенном Юркове. Прежде чем рассуждать на эту тему, Чинган назидательно проговорил, глядя мне в глаза. Уже в какой раз? На рейде, в дороге, в пути. Все разговоры только по существу. Никаких побочных тем, никаких отвлеченных бла-бла-бла. Я сказал, что усек. Уже в какой раз? И все же хотелось узнать по существу. Вождь вздохнул, посмотрел на меня с укоризной. Молча стянул шмотник, стал развязывать узел на горловине. «Поедим сперва!»